Глава третья В дверях стоял стройный, изящный и довольно красивый молодой человек. Напудренные длинные натуральные волосы его были зачесаны назад, открывая высокий лоб. Правильные черты лица, большие, умные, серые, с поволокой, глаза. Одет он был опрятно. Со щегольской простотой, в суконный коричневый кафтан французского покроя, с стальными пуговицами, шитый шелковый жилет с брызжами и манжетами. Когда присутствовавшие в комнате обернулись, он пленительно улыбнулся, обнажив цвета слоновой кости зубы. Его появление мгновенно успокоило страсти. Обе певицы просияли и бросились к нему. Каждую он брал за обе руки и с какой-то отеческой лаской целовал в уста. — Мы немного повздорили, жан небрежно объяснила Габриэлли. — О, я слышал, божественное! — мягко ответил тот по-французски. — Я слышал. И должен сказать, что наша очаровательная Давия проявила в споре изумительную находчивость. Ее аргумент неотразим. Но все же... Я больше люблю, когда вы состязаетесь в своем искусстве, чем в диалектике. Говоря это, молодой человек рассматривал сидевшего с важным спокойствием гостя-певиц. На его лице выразилось удивление. Казалось, он узнавал и не узнавал эту личность. Наконец сделал два шага к нему и учтиво поклонился». Тот ответил величественным кивком, сохраняя на лице холодное равнодушие. Однако глаза его блуждавшие где-то под потолком вдруг метнули на молодого человека острый подозрительный взгляд. На мгновение в них отразились испуг и растерянность, но вслед за этим маслинообразные глаза итальянца вновь вознеслись полной величавой мечтательности. «Это наш новый знакомый!» представила Габриэле, граф Феникс де Санта-Кротче. Российский комедиант Ее Величества Иван Дмитриевский назвал себя с учтивым поклоном «молодой человек». Граф снисходительно кивнул. «Ведь это вы, граф, писали господину главному директору спектаклей «Изрелищ стац» секретарю императрицы его превосходительству Ивану Перфилевичу Елагину. Садясь в кресло, продолжал российский комедиант. Обе певицы стали по бокам, опираясь на спинку кресла, и, глядя на молодого человека, оправляли его волосы и жабо. — Вы не ошибаетесь, господин Дмитриевский, вы не ошибаетесь, — на грубом французском языке с итальянским акцентом подтвердил граф. — Я писал господину Елагину. — Очень хорошо. Встреча наша пришлась весьма кстати. Я как раз имел поручение от его превосходительства Ивана Перфильевича посетить вас и передать приглашение господина статс-секретаря пожаловать к нему сегодня в девять часов вечера. — Правда, я крайне занят, но постараюсь прибыть, — отвечал граф. Комедиант внимательно, хотя и незаметно, разглядывал лицо графа Феникса. — Давно ли вы в России, граф, — осмелись спросить, — сказал он. — И давно, и недавно, господин Дмитриевский, — отвечал неопределенно граф, — вероятно, вы много путешествовали по Европе. О, даже сидя в этом кресле, я путешествую так, как земля совсем что на ней пребывает, неутомимо несется в пространстве к востоку. — Что касается меня... Не обращая внимания на странную форму ответа, продолжал Дмитриевский, то еще недавно, по поручению его превосходительства Ивана Перфильевича, я посетил Париж и Лондон, чтобы как лично усовершенствоваться в искусстве, так и пригласить нескольких выдающихся артистов и актрис в труппу Ее Величества. И, могу сказать, приобрел дружбу величайшего из актеров нашего времени Гаррика в Лондоне. «Вам не случалось, граф, будучи в Лондоне, видеть Гаррика в Лире или Макбете?» Граф в ответ промычал что-то невразумительное. «Великий художник, мастер несравненный, и посмотрите, каким почетом пользуется он в своей стране!» «На ужинах у герцога Дебафора граф говорил, что он друг герцога», — заметила Габриэли. «Вот как! Друг!» протянул Дмитриевский. О чем я говорил? Да, Гарик, волшебник. Что бы я дал за одну десятую его гения? Но я рассказывал о том уважении, которым пользуются актеры в Лондоне. Когда вошел сюда, то услышал спор божественной Габриэли и несравненной Давии, небесные голоса которых пробуждают в каждом воспоминание о потерянном рае. Не достойно ли горького смеха, что в наше время... Просвещенный век Руссо и Вольтера, Фридриха и Екатерины, актер и актриса считаются отверженными существами, а их высокое благородное искусство – зазорным ремеслом, и церковь отказывается хранить их в священной земле. Как упорно невежество, как неискоренимы предрассудки, но послушайте, прелестные! продолжал Дмитриевский, обращаясь к певицам. «Вы принимаете столь знатного гостя иностранного графа в домашнем легком наряде? Я свой человек, российский комедиант, но граф...» Неуловимая насмешливая интонация послышалась в этих словах актера. «Ах, в самом деле, нам пора одеваться и ехать на репетицию», сполошилась Габриэле. «Граф нас застал за домашним хозяйством», Он извинит. Грациэла ушла на рынок, я мыла полы. — А, так вот почему дверь на лестнице была распахнута и в прихожей наводнение! — весело вскричал Дмитриевский. — Столь высокий посетитель иностранный граф, друг герцога де Бафора и вдруг мочалка и мыльная вода. А Дарья готовила обед! — со смехом сказала Габриэле. — Ах, я совсем забыла о кухне, там все перекипело, подгорело! — скричала Давия и кинулась из гостиной. Вслед за ней вышла и Габриэль, одеваться. Граф и Дмитриевский остались наедине. Оба некоторое время молчали. Граф все блуждал очами в небесах. Актер теперь рассматривал его совершенно откровенно. «Шевалье Вальдане», — наконец сказал он, — «а ведь это вы». — Что же из этого, милейший мой Жан Дмитриевский, что же из этого? — равнодушно отвечал таинственный иностранец, и во взгляде его сверкнула дикая злоба. — Пусть я то лицо, которое вы встречали в Лондоне под именем Шевалье Вальдоне. Здесь, в Петербурге, я граф Феникс де Санта-Кротче и имею на это звание и фамилию, надлежащий патент. — Работы несравненного маэстро Оттавио Никастро? — презрительно спросил актер. — Увы, нет. Почтенный Оттавио окончил жизнь на виселице в Венеции. А разве вы пользовались его каллиграфическим искусством, милейший? — Патент мой подлинный. В Лондоне я был инкогнито. — Вот почему вы и встречали меня там под именем Шевалье Вольдоне, — произнес он развязанно и с полным спокойствием. На минуту Дмитриевский потерял самообладание. «Встречал в Лондоне!» — вскричал он. «Но припомните, где и при каких обстоятельствах я встречал вас там! Не приказал ли своим слугам герцог Дебафор, которого вы здесь именуете другом, разоблачив ваши фокусы с тенями и огненными руками, вышвырнуть вас на навозную кучу и там отколотить палками? Не удостоил ли вас Гарик, полновесный оплеухой за кулисами, при всей трупе загносное сводничество? Не изобличила ли вас собственная жена или особа, которую вы выдавали за свою жену, прелестная несчастная Лоренцо Феличиани? Вспомните, как вы гнили потом в долговой тюрьме, И не я ли сам участвовал в складчине, чтобы выкупить вас оттуда, движимый человеколюбием? Скажите, не было ли всего этого? Да, вы меня видели в унижении, в падении, в минуты злые, когда незримые враги и искусители временно низвергли меня в бездну порока, преступления, гибели. Но почему они это сделали? чтобы отвлечь от великого дела, которому я служу. Напыщенно сказал Шевалье вальдане опять возводя очи к небу. Я знаю, что вы ловкий, смелый плут. Сам герцог Дебофор долго верил вашим хитростям и благородным речам. Но ведь тогда были собраны сведения о ваших приключениях в столицах Европы, где вы появлялись неуловимой и изменчивой, как некий протей под разными фамилиями. Вы знаете, какие это были сведения? Если я оставался, по вашим же словам, неуловимым, то что же полиция могла собрать, кроме сплетен и клеветы моих врагов? Совершенное другими приписывали мне. Не отрицаю. Ужасные искушения преследовали меня, как и всякого, вступающего на путь совершенства служения человечеству, строительства храма всеобщего блаженства». «Черные силы зла, слуги князя мира сего устремляются против рыцаря Соломонова храма, против дерзнувшего потрясти вековечное царство тирании, невежества, фанатизма и предрассудков. В борьбе он иногда слабеет, падает тем ниже, чем выше возносился, но не судите о нем в унижении его». «Вновь восстанет и яйца в сиянии славы, силы и мудрости избранник вечности!» вальдане встал и весь преобразился, вдохновляясь. «Не падше не спасешься, правда», — проговорил по-русски актер, видимо, потрясенный, но пытавшийся подавить в себе это впечатление. «Молодой человек», — проникновенно продолжал вальдане «Разве вы не подвержены искушениям? Разве в том же Лондоне? Я не видел вас среди оргий, за чашей, в объятиях хотя и прекрасных, но дурных женщин!» «Нет, не забыл. И особенно помню, что вы — опаснейший шарлатан и авантюрист», — вспыхнул Дмитриевский. «Я жил, как все актеры, и не выдавал себя заправиться чародея, святого и духовица, как вы». Теперь вы объявились в Петербурге, проникаете к его превосходительству Ивану Перфиличу Елагину, очевидно, прислав ему какие-нибудь столь же достоверные рекомендации, как и ваш диплом за графское достоинство, и вас Елагин приглашает сегодня, когда у него будет заседание капитула всех здешних лож. Могу ли я допустить проникновение в святилище темного проходимца? Если вы яетесь сегодня я изобличу вас при всех знайте это он поднялся и пригрозил вальдане рукою глаза последнего засверкали дерзкий грозным шепотом произнес он против кого ты идешь я раздавлю тебя как ничтожного червя зная что дни унижения давно миновали пред тобою муж обличененный высшей властью возведенный в совершеннейшие степени могущества посвященный в тайну тайн и откровение откровений тайна послали меня на изнывающем браке невежества и порабощение север совершить великое дело кто же вы и где доказательства ваших полномочий спросил содрогнувшись засомневавшийся актер Непреложные доказательства моей верховной миссии будут представлены на заседании капитула. Кто я? Сегодня же узнают и не узнают. Вот знак, который убедит тебя, что ты удостоен и звание избранного шотландского мастера, так низко стоишь по отношению ко мне и должен безоговорочно повиноваться. Говоря так... Граф протянул руку и совершил перед трепещущим молодым человеком таинственное знамение. Дмитриевский схватил его руку и поцеловал. Возле царицына луга, в особняке, укрывшемся средь небольших строений из старых лип уютного сада, В продолживатом сводчатом зале с плотно занавешенными окнами происходило торжественное собрание капитулы избранных шотландских мастеров. После обычных вопросов, в который час, бдителен ли стража и хорошо ли укрыто святилище для безопасной работы, великий наместный мастер восьмой провинции, который числился во всемирном ордене Россия, Иван Перфильевич лагин с зеленой лентой через плечо с подвешенным к ней золотым циркулем и треугольником поднялся с председательского кресла, взял молоток и, ударив полтарю-шесть раз подряд и три погодя, открыл ложу капитула. Кресло Елагина, изображавшее Соломонов трон, находилось в восточной части зала на возвышении со ступенями и балюстрадой. Рядом стояло другое кресло поменьше. В нем сидел с фиолетовой лентой через плечо великий мастер ложи Астреи князь Иван Сергеевич Гагарин. На маленьком столике, перед ними покрытым ковром, лежали человеческий череп, книга премудрости Соломона и стоял подсвечник с тремя зажженными восковыми свечами, слабо освещавшими высокое помещение. Ниже, за помостом, Посредине зала по полу был начертан мелом большой квадрат, и в нем разнообразные символические фигуры — пламенеющая звезда, колонны, орудия каменщиков, черепа и кости и тому подобное. То был символический ковер капитула. Посреди чертежа стоял гроб на ножках, накрытый черным покровом, с вышитыми на нем слезами, адамовой головой и ветвью акации. Вокруг гроба и по краям чертежа были расставлены девять высоких шандалов с горевшими в них толстыми сальными свечами. Вдоль стены в круглых креслах сидели члены капитула. Надзиратели со шпагами стояли за ними. У входных плотно занавешанных дверей стояли церемонимейстер с жезлом и страж-врат с мечом. Так как зал освещался немногочисленными свечами, стоявшими на полу, большая часть его была погружена во мрак, а лица братьев-масонов, подсвеченные снизу, приобретали особое таинственное и странное выражение. Мрачность обстановки усиливали черные плащи и шляпы мастеров, их неподвижность и величественная осанка. Все они были при шпагах в передниках и лентах разных цветов, золотыми знаками на нагрудных цепях с молотками в руках, в белых перчатках с широкими раструбами. Здесь были первейшие вельможи Екатерины. Граф Александр Сергеевич Строганов, князь Александр Иванович Мещерский, великий мастер ложи эрата князь Александр Борисович Куракин, Князь Сергей Федорович Голицын, супруг племянницы светлейшего Варвары Васильевны, прозванный дядей Улыбочкой. За особым столиком со стороны возвышения сидели провинциальный великий секретарь-поэт Василий Майков и секретарь шотландского капитула и лично Елагина князь Юрий Михайлович Криат. Должность надзирателей выполняли Александр Андреевич Ржевский и Иван Афанасьевич Дмитриевский. Церемонимейстера и стража – два немца, курлянские бароны, фон Меннер и фон Соломон. После открытия ложи некоторое время сохранялось общее молчание. Присутствующие стояли, мысленно обращаясь к великому архитектору Вселенной. Затем, когда все сели, председатель заговорил. Вы не менее моего осведомлены о сумятице в здешних ложах, произведенные новоизмышленными учениями и системами. Это привело нас к нищете. И ложи, учреждая работы по разным системам, пришли в полное расстройство, подобное вавилонскому столпотворению. Вкрались ложные братья. Начались споры, озлобленность и всеобщая неприязнь друг к другу. Священные начала равенства и любви стали забываться. Брат идет на брата. В этих обстоятельствах я собрал капитул, чтобы обсудить, как снова объединить ложи и привести их к согласию, имея в виду, что без верного направления работать невозможно. И теперь, братья, прошу каждого высказать свое мнение, как нам в этом лабиринте «Ариаднину нить обрести!» Великий наместный мастер наклонился и умолк. «Еще не время ордену показать себя во всем величии, но оно недалеко», — заговорил князь Гагарин. «Положение изменится, ибо сказано в Писании, «Я хочу прийти к тебе, но дух страны противодействует мне». — Так теперь противодействует дьявол всем розенкрейцерам в России, чтобы в царстве тьмы удержать тьму. — Полагаю, что пришествий было к нам достаточно, — возразил Елагин. — Вот и сегодня я жду визитера. — Визитера? Кто такой? Откуда? — послышались голоса. — Сие лицо уже третий месяц в столице пребывает инкогнито под именем Фридриха Гвальда полковника испанской службы, занимающегося вольным врачеванием. — Фридрих Гвальдо? — Но я о нем слышал, — сказал князь Голицын. Сегодня Светлейший даже посылал за ним камердинера на предмет осмотра нашего больного малютки, но тот нагло отказался приехать. Достопочтеннейший брат это может сегодня выяснить. Он прислал ко мне письма от весьма значительных особ, а именно от герцога де Бафора из Лондона, от герцога Шартерского из Парижа и от принца Гессен-Кассельского и пребывавшего при нем на покое знаменитого графа де Сен-Жермена. О! — послышались удивленные возгласы. — Во всех этих письмах, — продолжал Елагин, неизвестное письмо рекомендуется как облаченное высшими полномочиями и присылаемая в Россию собственно с тем, чтобы инспектировать наши работы, сообщить чертежи на текущие десятилетия, открыть некие высокие тайны и наставить нас, бедных, в совершенстве. Что мы получим, что увидим и услышим, скоро узнаем. Но я счел за благо начать заседание капитула за час до прибытия визитера, дабы мы могли сговориться. Прискорбно будет, если наша сумятица глазам незнакомца откроется. Просил бы вас, достопочтенные братья, какой системой нам ограничиться? Я полагаю, сказал граф Строганов, что особенно важно нам открыть у себя алхимические градусы и приступить к высшим работам по изготовлению хаосского минерального электрума, а также познание минеральной силы природы, совершенное познание земно-философского солнца, изготовление партикуляр камней и познание великого универсала. «Ах, граф, алхимическое испытание сил природы есть внешняя наука», — возразил князь Мещерский. «Надо совершенствоваться во внутреннем тайноведении и тайнодействии, а для этого всячески стараться объяснить иероглифы и знаки, начертанные на девяти дугах около святого гроба. «Но в наших таинствах, князь, мы уже не меньше, а больше имеем», — сказал Куракин. Адам из первого совершенства своего или образа и подобия Божьего пал тремя ступенями из духовного человека в грубо-плоцкого. В мастерской степени посвящаемый повергается в гроб тремя ударами, а восстает посредством пяти мастерских пунктов. «Братья, прошу внимания», — произнес Гагарин. Самодовольство всякого от совершенства отдаляет. Что мы делаем, кроме столовых лож, где поем песни и служим Бахусу? В чем работы наши? Где дела? Ничего я не вижу. Между тем в Германии и впрямь появились адепты светозарной истины. Приступим же. Призовем сих мужей. Откроем эти таинственные кладези. — Из этих кладезей пока лишь смрадные пары и туманы исходили, — запальчиво возразил Елагин. — Не вижу, чего нам не достает. Минуло тридцать пять лет, как я в английской ложе принят в так называемые вольные каменщики. Сколько книг об ордене за это время внимательно изучил и многие царственные науки, и что же? Слышу теперь, что я ленивый раб, а не пастырь, и ничего не имею. — Горько мне и обидно. — Да не о вас речь, а вообще! — с досады отвечал князь Гагарин. — Кроме произнесения темных речей, ничем мы не заняты. Где плоды трудов наших? — Потому я сказал, что нам надо обратиться туда, где сияет свет. — Я, держащий в деснице моей молоток, дающий мне как великому провинциальному мастеру власть, — — Но власть вашего превосходительства не простирается настолько, чтобы нам глаза завязать и погрузить в полную тьму! — крикнул Гагарин. — Братья, достолюбезнейшие братья! — простирая руки к спорящим, возопил Куракин. — Затем ли мы собрались? Сейчас прибудет визитер, а мы в смятении. — Я, великий наместный мастер, оскорблен князем в святилище, когда держал в руке молоток. — скричал Елагин. — Я ваше превосходительство оскорблять не желал. Признаю ваше звание, но и сам великий мастер, а не мальчик, чтобы меня в помощь водить Достолюбезные братья! Ваше превосходительство, князь! — возопил Куракин. — Успокойтесь! Елагин и Гагарин умолкли и, отдуваясь, сели на свои кресла. «Но мы совсем в потемках», — заметил Ржевский. В самом деле в зале стало совсем темно. Во время спора никто не следил за сальными свечами, стоявшими на полу. Они нагорели и еле светились под шапками нагара. Доставщипцы, Ржевский стал снимать его со свечей. Просветлело. Вдруг три сильных удара потрясли входную дверь. «Визитер!» — прошел шепот между членами капитула. Они приняли торжественную осанку, изобразили глубокомыслие и величественно застыли. Визитер, присланный от верховных руководителей ордена из Европы, интересовал их чрезвычайно.